Глава седьмая. На следующий день, около двенадцати, мы совсем уж было собрались позвонить Билли Хоукинсу, но тут он сам явился к нам. Билли, как и большинство служащих «Вестерн Юнион», Выглядит так, словно сию минуту вышел из реанимации, тощий, изможденный, лицо землистого цвета, свидетельствующее что человек на воздухе бывает мало и большую часть времени сидит в накуренном помещении. Узкие джинсы и обтягивающие рубашки еще больше подчеркивают его худобу, а короткие рукава он любит закатывать к самым плечам, демонстрируя несуществующие бицепсы. Чёрные волосы, причёсанные словно бы не гребешком, а гвоздодёром. Под носом у него усики, а мексиканский бандит. Таких усиков никто, включая среднестатистического мексиканского бандита, уж давно не носит. Билли не заметил, что в мире с 1979 года кое-что изменилось. Вальяжно развалясь в кресле перед моим столом, он сказал... — Когда, черт побери, вы, наконец, переберетесь в нормальное помещение. — Когда колокол найду, — сказал я. Билли заморгал и промычал в ответ. — Ну, ладно. — Как твои дела, — Билли спросила Энджи. С таким видом, словно ее и впрямь интересуют его дела. Билли перевел на нее взгляд и покраснел. — Дела, дела, нормальные дела, все нормально, Энджи. — Это хорошо, когда нормально. Я рада за тебя, — продолжала она. Билли посмотрел на меня. — Что это с тобой? — Одной монашке дорогу не уступил. — А я думал, грузовику, — сказал Билли и посмотрел на Энджи. Та хихикнула, я принялся размышлять, кого из них мне хочется выбросить в окно первым. — Ты нашел квитанцию, о которой я тебя просил? — Что за вопрос? — Конечно, шел. Это был весьма и весьма непрост, но я все сделал. Ты передо мной в неоплатном долгу, Патрик. Я поднял брови. «Билли, помнишь ли ты, с кем разговариваешь?» Билли призадумался. «Наверное, представил, как отсиживал бы свои десять лет в Олпольской тюрьме в тесной близости с каким-нибудь Рольфом-зверюгой, если бы мы не спасли его. Желтоватое лицо побелело, и он сказал, — Извини, Патрик, ты прав, прав на все сто» потом полез в задний карман джинсов и положил на мой стол засаленный мятый листок бумаги. «Что это такое, Билли?» «Это формуляр Дженны анджелайн Получен из нашего офиса на Ямайка-Плейн. Во вторник она получала там перевод». «Да, засаленный мятый листок бумаги был для нас истинной драгоценностью. Дженна заполнила четыре графы. В графе «Место работы»?» И она мелко и неряшливо, как курица лапой, написала «Работаю по договорам». В графе «Близкие родственники» упомянула четырех сестер, трое жили в Алабаме, в самом Мобайле или в его окрестностях, одна, ее звали Симона Анджелайн, в Икхеме, штат Массачусетс, Мэри Мак-Авеню, 1254. Билли вручил мне еще одну бумажку «Ксерокопию Чека» по которому Дженна получила деньги. Чек был подписан Симоной. Будь Билли чуть более привлекателен, клянусь, я бы его расцеловал. После того, как дверь за ним закрылась, я, наконец, набрался храбрости и взглянул на себя в зеркало. Вчера вечером и сегодня утром я этого всячески избегал. Стригус я коротко, так что причесываться мне особенно не надо и утром после души я всего лишь пригладил волосы ладонями. от бритья также уклонился, а что касается щетины, то пусть думают, что, может быть, так и было задумано, тем более что легкая небритость вошла в моду. Но теперь я пересек наш офис и вышел в крошечную клетушечку, которую я некогда именовал сто лет. Там и вправду имелся унитаз, но несколько миниатюрный. Я бы даже сказал, настолько миниатюрный, что всякий раз, когда я усаживался на него, и колени мои прижимались к груди, я чувствовал себя так, будто ненароком забрел в детский сад. Я запер дверь, поднял голову и поглядел в зеркало над раковиной, рассчитанной на карлика. Не будь я точно уверен, что это я, то никогда бы себя не узнал. Губы стали примерно вдвое толще. Создавалось впечатление, что я в засос поцеловался с горячим утюгом. Левый глаз окружала густая темно-коричневая кайма, роговицу покрывали алые кровоподтеки, кожа на виске была прорвана мушкой автомата, и пока я валялся в беспамятстве, закинув голову, кровь затекла в волосы и запеклась. Правая сторона лба была содрана и сажена, Полагаю, что падая, я еще навернулся о стену. Лишь профессиональная выдержка помогла мне не разрыдаться над этой картины. Суетность — это порог. Знаю, суетность ставит нас в зависимость от нашей наружности, вынуждает обращать внимание не на истинную суть человека, а на то, какое впечатление он производит. Знаю, знаю. Однако у меня на животе уже имеется шрам. Абрисом и фактурой, напоминающей средней величины медузу. Вы бы очень удивились, узнав, как меняется самоощущение человека, который на пляже не может раздеться. В более интимные моменты я стягиваю с себя рубашку, твердя себе, что это не имеет значения. Но еще не было случая, чтобы женщина, ощутив под пальцами этот шрам, не вскинула с подушки и не спросила, что это. Я торопливо предоставляю объяснение, захлопывая двери в прошлое, как только они приоткрываются, и ни разу, даже Энджи, я не сказал правды. Суетность — это порог, и ложь — это тоже порог, но и то, и другое, наипервейшие формы защиты. Герой, заставая меня у зеркала... Неизменно отвешивал мне подзатыльник, говоря при этом, люди придумали это, чтобы бабам было чем заняться. Не просто герой, а еще и философ, но просто человек возрождений В шестнадцать лет у меня были бездонные голубые глаза и чарующая улыбка. И если верить герою, практически больше ничего такого, чему следовало бы доверять. Если бы мне по-прежнему было шестнадцать, и я, собрав все свое мужество, глядел на свое отражение, кляня самому себе, что сегодня вечером смогу, наконец, оказать сопротивление герою, то, конечно, полностью пал бы духом. Но сейчас, черт возьми, я распутывал настоящее дело. У меня была Дженна Анджелой, которую предстояло найти. Нетерпеливая напарница по ту сторону двери пистолет в плечевой кобуре лицензия частного детектива в бумажнике и физиономия, сделавшая бы честь какому-нибудь персонажу Фланрио Коннор о сауитность человеческой. Когда я открыл дверь, Энджи рылась в себя в сумке. Не знаю, что она искала, пропавшую микроволновку или старый автомобиль. Она вскинула на меня глаза. Готов? Готов он наконец, вытащил из сумки краткоствольный револьвер. Как все-таки выглядел нападавший? Вчера вечером на нем была синяя бейсболка и темные очки в виде обруча, но я не уверен, что ему присвоена эта форма одежды. Брось, Энджи, оружие тебе не понадобится. Заметьшь его, вид не подавай. Нам всего лишь предстоит выяснить, не ошивается ли где-нибудь поблизости. Энджи посмотрела на револьвер. Да это не для него, для меня. Вдруг мне понадобится что-нибудь взбадривающее в этой глухомане. Уикхэм в шестидесяти милях от Бостона. Вот Энджи считает, что там пока еще нет даже телефонов. Энджи на минуту сдержалась в церкви, дав мне выйти на улицу, и зорко оглядывая ее через застекленную дверь. Я же пересек улицу, направляясь к нашей, к мы ее называем, служебной машине — темно-зеленому Воларе, 1979 года выпуска. Она отвратительно выглядит, издает непристойные звуки, скверно ездит, и потому замечательно для тех мест, где мне приходится бывать. Я вот перед дверцу, ожидаю что вот-вот у меня за спиной затопают чьи-то шаги, а затем на затылок обрушится рукоятка пистолета или автоматный приклад. Вот она, психология жертвы. Достаточно. Хоть раз влипнуть в передрягу, как начинаешь ждать неприятности постоянно, все становится подозрительным, мир тускнеет и воцветает, погружаясь во мрак. Ты свыкаешься с ощущением своей уязвимости, это здорово изводит. Однако на этот раз обошлось. Разворачиваясь и выезжая на автостраду, я поглядел в зеркало заднего вида и не обнаружил синие бейсболки, Да вообще-то, хоть ему без сомнения понравилась наша последняя встреча, я и не думал, что сейчас снова увижу его, просто обязан был предусмотреть и этот вариант. Я поехал вниз по проспекту, потом свернул на развязку ведущих шоссе 1.93. Через 20 минут я был уже на стору драйв, и справа от меня посверкивала медью река Чарльз. На лужайке завтракали двое сестер из Массачусетского госпиталя. По пешеходному мостику бежал раз свой какой-то господин с исполинским шоколадным чао на поводке. Не завести мне такого? Он сумел бы защитить меня так, как это не снилось Гарольду Панди. А, впрочем, зачем мне бойцовый пес, если у меня есть Бубба?» У лодочной станции я заметил кучку студентов, застрявших летом в городе. Они пускали по кругу бутылку вина. Ай да ребятишки! Уверен, что в их рюкзаках нашлись бы и крекеры, и сыр бри. Я поколесил по улицам, сворачивая то налево, то направо, потом выбрался на Ревер-стрит и покатил по ее брусчатке мимо Чарльз-стрит и вверх по Бикон-Хилл. Слежки не было. Я заехал на Миртл-стрит, узенькую, как нитка, и высокие здания колониальной эпохи стиснули меня с обеих сторон. Да уж здесь скрытное преследование решительно невозможно. Дома здесь построили до появления автомобилей, и, боюсь, до того, как на свете появились рослые и тучные люди. Были, вероятно, легендарные времена, когда Бостон заселяли исключительно изящные преподавательницы аэробики, и в ту пору Бекон-Хилл мог показаться достаточно просторным. Но теперь его тесные узкие кварталы слишком напоминают старинный провинциальный городок где-нибудь во Франции. Он радует глаз, но в смысле функциональностью беда. Один единственный фургон, разгружающийся на Бекон-Хилл, Способен создать пробку длиной в целую милю. Едешь по улице с односторонним движением на север, а через два-три квартала бац, начинается одностороннее движение на юг. Нормальный водитель от такого произвола шалеет и сворачивает на еще более узкую улочку, где его поджидают те же неприятности, и он, не успев опомниться, уже оказывается внизу, на Кембридж-стрит, на Чарлз-стрит или на Бейкон-стрит, И растерянно крутит головой, недоумевая, как ты его опять сюда занесло. У иных возникает стойкое, хоть и иррациональное ощущение, что Бекон Хилл сам швырнул их к своему подножью. Снобом здесь раздоли. Здесь дома сложены из дивного красного кирпича, парковки охраняет бостонская полиция Владельцы маленьких кафе и магазинов надуты спесью и захлопнут дверь перед носом посетителя, если он не имеет чести быть с ними знакомым. И никто никогда не раздобудет ваш адрес, если так вы сами, приглашая человека в гости, не начертите ему план. Проползая по склону, впереди сквозь кружевную железную решетку, которой был обнесён сад на крыше, блестел золотой купол Капитолия, Я взглянул в зеркало и заметил позади себя медленно двигавшуюся машину. Водитель вертел головой влево-вправо, словно отыскивал незнакомый дом. Я свернул на Джой-стрит и поехал в сторону Кембридж-стрит. Когда зажегся зеленый свет, я миновал перекресток, то увидел, что позади едет все та же машина. На самой верхушке Джой-стрит в эту минуту появился еще один автомобиль, пикап со сломанным багажником на крыше. Кто сидел за рулем, я не видел, но был уверен, что это Энджи. В одно прекрасное утро она раскурочила багажник молотком, воображая, вероятно, что это череп Фила. Я снова повернул налево на Кембридж-стрит и проехал несколько кварталов по направлению к Чарльз-Плаза, въехал на стоянку, получил у ворот билетик всего три доллара за полчаса стоянки, почти даром, и оказался перед отелем Holiday Inn, куда и вошел с деловым видом. У стойки портье свернул направо, вскочил в лифт и вознесся на третий этаж. Там двинулся по коридору и вскоре нашел подходящее окно, откуда мне открывался вид на стоянку. На этот раз вместо синей бейсболки на голове у него была велосипедная шапочка, низко надвинутая на лоб. Однако темные очки и обруч по-прежнему сидели на носу. Белая майка Nike, черные штаны, он стоял у своей машины, белый Nissan Pulsar с черными гоночными полосами на боках. Облокотяс на открытую дверцу и размышлял, наверное, идти ему за мной следом или нет. С третьего этажа я не различал номера и лишь приблизительно мог установить его возраст. Лет двадцать-двадцать пять. Рослые и малые примерно шесть футов два дюйма, и выглядят весьма уверенным в себе. На Кембридж-стрит коломагу Энджи, между тем, заперли. Я снова поглядел на преследователя. Торчать в отеле бессмысленно. Пойдет ли он за мной или останется снаружи, дожидаясь один черт. Я по лестнице спустился в цокольный этаж, открыл дверь в служебный коридор, пахнувший отработанными газами, соскочил на погрузочную платформу, потом, пройдя мимо мусорного контейнера, Откуда шел смрад томящихся под крышкой фруктов, выбрался на блосс Блоссом-стрит. Я не слишком спешил. Но прежде чем успели бы выговорить на дворе трава, на траве дрова, я уже снова был на Кембридж-стрит. По всему Бостону, причем в самых неожиданных местах, имеются гаражи. Это не слишком-то большое подспорье для города, где приткнуть машину не проще, чем достать в Москве туалетную бумагу, но зато городской бюджет пополняется головокружительными суммами за аренду. Я юркнул в проем между парикмахерской и цветочным магазином и пошел вдоль гаража, пока не добрался до бокса номер 18, где издернул чехол со своего любимца. У каждого свои игрушки. «У меня это темно-синий Porsche Roadster», 1959 года выпуска. Вверх откидывается, рулевое колесо отделано деревом, обтекаемый фюзеляж. Да, я понимаю, что фюзеляж бывает у самолета, но как разгонишь мою зверюгу Милетк до 140, и дорожные указатели заребят в глазах, сливаясь воедино, возникает полное ощущение того, что сейчас оторвешься от земли. салон обит мягкой белой кожей, Рычаг переключения скоростей блещет, как полированный спортивный кубок. Я не столько ездил на Порше, сколько облизывал и отлаживал его по выходным, чистил и полировал. Горжу, что не дошел до того, чтобы дать ему собственное имя, но Энджи утверждает, что это всего лишь по недостатку воображения. С первым же поворотом ключа стартер заурчал, как камышовый кот». Я вытащил из-под сиденья бейсбольную шапочку, снял пиджак, надел темные очки и выкатился из гаража. Энджи по-прежнему сидела в машине перед Плазой, и это означало, что преследователь все еще ждет на стоянке у отеля. Я помахал ей и проехал по Кембридж-стрит по направлению к реке. Когда я добрался до Стору, драйв-машина Энджи следовала за мной, но, выкрутившись, На автостраду 1.93 я оставил ее в клубах пыли далеко позади. Я сделал это всего лишь потому, что мощь моего мотора позволила мне это, или всего лишь потому, что такой уж я незрелый человек. Одно из двух.